Белок. Письмо лежало среди других писем, что принесли в гостиную, пока я отдыхала после утренних дел. Небольшой перерыв, чтобы с головой окунуться в дальнейшую суматоху. У супруги Акифа нет времени прихлаждаться, особенно если она очень медленно и осторожно меняет многовековые устои. Причем делает это так, чтобы не навлечь гнев подданных. Взаимное уважение сильнее, чем корона на голове. Письмо выглядело обычно. Плотный белый конверт, на котором стоило мне взять его в руки в руки. Вспыхнула весь адреса. Моего, то есть в Эгенборге. А вот обратный отправитель не оставил. От бумаги пахло так, что я на миг замерла, а потом тряхнула головой. Нет, такого не может быть. Этот запах ассоциировался у меня с морем и Рейном. Лунный свет, я счастлив за тебя. Руки задрожали, и письмо спланировало на пол. А я стояла и смотрела на него. Только спустя несколько минут получилось заставить себя подобрать его. Правда, руки дрожали. Столько времени Рейн не давала о себе знать, а тут... Что ему надо? Строчки прыгали перед глазами, пока я не успокоилась и не заставила себя не дрожать. «Это письмо никто не прочитает, кроме тебя. Даже если ты решишь показать его мужу, то не сможешь этого сделать. Оно рассеется, когда ты закончишь чтение. Лунный свет, ты видишь, что произошло так, как я говорил? Ты рождена, чтобы править. Только потому я отпустил тебя тогда». Наши судьбы идут разными дорогами. Но морской демон всегда будет охранять твои корабли. Лунный свет, мне нужна твоя помощь. Я знаю, что у эльфов есть информация о дивах, как о созданиях, близких к вам по природной магии. Расскажи мне о них подробнее. Это очень важно. Ты можешь просто произнести слова в окно, когда подует южный ветер. Он донесет их до меня. Рейн. Стоило мне закончить читать письмо, как оно рассыпалось в моих руках блестящей пылью, а ту унесло ворвавшимся в гостиную ветром. И все, точно и не было никакого послания от Рейна, от капитана морского дьявола, того, кто изменил меня. Я обернулась на звук шагов, которые узнала еще издалека. «Душа моя, ты выглядишь озабоченной», — заметил Зейд, входя в гостиную. Этим утром мы расстались совсем рано после очередной почти бессонной ночи. Даже спустя год Акиф не уставал доказывать, как сильно любит меня. Вот и сегодня. Я чуть улыбнулась и провела по припухшим после поцелуев губам. Ответила, подаваясь к нему, обхватывая руками за пояс. «Нелегка доли супруги Акифа. Особенно, если она такая неутомимая». Я вдохнула его запах, прижалась теснее. Не думала, что у меня появится столько дел. Как бы сказать ему об одной новости? Ведь столько проектов впереди, но что-то подсказывало мне, что за это запретит мне ими заниматься, когда кое-что узнает. «Ты связывался с Хаялой?» «Да, она на днях встречается с императором Аздора для подписания очередного торгового договора». «Да-да, Хаяла не осталась в Эгенборге. Я не ошиблась». В душе первая жена Акифа оказалась тем еще дипломатом, который теперь вырвался наружу. Она каким-то чудом вместе со мной выбила у Зейда разрешение быть официальным послом от Эгенборга в Аздоре. И, надо сказать, у нее неплохо получалось. Сын Хаялы пока остался в Эгенборге, хотя сильно скучает по матери и на трон совершенно не хочет. Но тут ничего не поделаешь. Пока не проявился знак благословения предка, мы не знаем, кто станет истинным наследником. А еще у меня новость, сообщила я, не отрываясь от Зейда. Вчера выдали замуж последнюю из твоего гарема. Звучит угрожающе. Неправда. У нее отличный муж, работает пекарем в своей желавке. Когда мы прибыли в Игенборг, я попросила Зейда кое-что изменить. Для бывшего гарема, а теперь закрытой школы незамужних Айн, «Выстроили роскошное здание на окраине города, разбив, вокруг него прелестный сад. Здесь девушки получали необходимые знания, учились быть женщинами, а не покорными овечками. Я часто проводила уроки сама и видела, что пусть и очень неспешно, но в Эгенборге отношение к женщине начинает меняться. Хотя пройдет еще немало лет, прежде чем они станут такими же независимыми, как эльфийки. Возможно, нашим детям тоже придется продолжить это дело». ах да Сирилл вскоре после нашей с Эйдом свадьбы переехал в Эгенборг и занял пост начальника службы безопасности. Все же Акиф умеет выбирать с надежных личностей. Я знаю, что серил пока не нашел себе невесту, несмотря на кучу кандидатур. Но иногда по ночам он исчезает из дворца и возвращается под утро ужасно довольный. «С чего бы?» – сообщает мне об этом Арина, моя Ахана, птенец Рорка и Талисы. Арина выбрала меня еще с того момента, когда была голым, слепым птенцом. Теперь она с гордостью сопровождает меня везде. И завоевала народную любовь среди генборгцев. Кстати, я все гадала, как меня примет народ и Так вот, меня встретили ликованием. Оказывается, я не просто жена, а Джона, то есть женщина, посланная самим предком. И если Акиф находит Джону, то другие жены ему не нужны. Ибо она его женщина, сердце и душа. Знаете, меня это только радует. Я люблю тебя сказала тихо, глядя в янтарные глаза зайда «Я так сильно тебя люблю!» «Я знаю», — последовал ответ, «потому что люблю тебя так же, душа моя». А потом вдруг схватил меня в охапку и закружил по комнате. «А я что?» Я хохотала вместе с ним, обнимала его за плечи и чувствовала себя абсолютно счастливой. Оказалось, что, к счастью, путь весьма непрост и иногда так легко упустить то, что тебе предлагает судьба». Я знаю, что пошлю Рейну вместе с «Южным ветром». Свои извинения и общую информацию о дивах. Это все, что я смогу сделать для него. Ведь узнать об этой древней расе подробности крайне сложно даже для меня. Возможно, данные есть в библиотеке дворца, но... Но я знаю историю дивов. И, на мой взгляд, эта раса заслуживает, чтобы ее оставили в покое. «Есть еще кое-что», — сказала я тихо Зейду и медленно положила его руку себе на живот, пока еще плоский.